Он был просто надежен, как трехлинейная винтовка. После нескольких дней работы в пещерах, Пелицын заявил, что все поиски он прекращает, поскольку царская казна, вывезенная Колчаком, найдена. Для пущей убедительности он привел весь состав экспедиции к одной из пещер и велел подорвать узкий лаз из одного зала в другой, а вход в пещеру замуровать камнем. Благо, что он начинался из вертикальной карстовой воронки. После этого он определил ночной наблюдательный пост неподалеку от входа. Каждый часовой обязан был заступать вечером и возвращаться утром строго в определенное время. При существующей дисциплине никто бы не посмел уйти с поста и ни при каких обстоятельствах. Разумеется, кроме ликвидатора, который решится покончить со спящими товарищами. Дежурили с Петуховым по очереди, прикидывались спящими и лежали всю ночь с маузерами наготове. Ликвидатор должен был клюнуть очень скоро. Оставались недели впереди, когда еще можно пройти в горах на лыжах по весеннему насту. Потом разольются реки и ручьи, и тогда сидеть придется до лета. К тому же очень удобно было уйти с поста, подобраться к избе и, распахнув дверь, расстрелять одной обоймой всех сразу. Спали на одних нарах вдоль торцовой стены напротив входа. А ему как оказаться каждый заступающий на пост. И когда утром... Часовой возвращался, насмерть промерзший. У Пелицына отходило сердце. Не этот. Но через шесть дней закончился первый круг, а результата не было. И только на втором кругу, не спавший ночью петухов, услышал шуршание Наста у стены. Он тихо встал. Прокрался к входу и замер возле косяка. Дверь открылась медленно и беззвучно, навесы были из толстого войлока. И когда образовалась щель шириной в ладонь, Петухов неожиданно ударил по ней ногами и опрокинул стоящего за ней человека. Через секунду оглушенный он уже лежал на снегу. Пилицин подозревал справедливо. Ликвидатором оказался один из чекистов. На рассвете он выстроил личный состав экспедиции и поставил к стене приговоренного к расстрелу за уход с поста. Люди стояли присмиревшие и по виду не испытывали желания приводить приговор в исполнение. И тогда Пелицын рассказал им все, начиная с предсмертной исповеди Сорочинского. Ликвидатор признался, попросил пощады, однако в то время щадить еще не умели. Но самое главное, что сразу же после залпа оставшийся в живых третий чекист Прокопчук бросил на землю оружие, снял ремни, гимнастерку и встал на колени перед строем. Он покаялся, что находился в экспедиции с заданием уничтожить ее в случае массового предательства и попытки побега за рубеж. Он считал, что единственный имеет такую задачу. Прокопчука простили, но лишили его оружия и передвижения в одиночку. Через два дня, не выдержав молчаливого презрения товарищей, он разбежался и прыгнул со скалы вниз головой. А в экспедиции несколько дней царил шок. Люди никак не могли осознать того коварства и предательства к ним, никак к специалистам, к людям нерабоче-крестьянского происхождения, а просто как к личностям без всяких классовых признаков. Они не могли привыкнуть к мысли, что представляет собой в лучшем случае пешки на шахматной доске. В худшем... Рабочий скот, лошадей, необходимых для тягловой силы. Этому противилась божественная человеческая природа. Ведь никто же не тянул за язык Сарачинского, А он, революционный боец, участник гражданской войны на трех фронтах, рязанский мужик, вышедший в папорщики на империалистической, кавалер трех георгиевских крестов, Не захотел уносить тайну вместе с собой под каменную особь. Он пожалел людей, увидел в них те самые личности и, по сути, первым восстал против железной руки Интернационала, ЧК и Коминтерна. Человеческая суть не выносила глумления над собой, никакой идеологии. Однако при этом просыпалось запоздала. Когда уже, как медведю, залегшему в берлогу, без пробки, ползучая насекомая тварь собралась в кишечник и разъела его изнутри. И теперь приходится вместо полнокровной жизни ходить, орать от боли и выискивать лечебную траву.